Точка пространства – орбита планеты Никополь-9. Дата – 10 марта 2215 года. На борту линкора «Айова», чудом уцелевшего в чудовищной детонации топливного терминала, царила атмосфера страха и смятения. Люди, многие из которых только сейчас воочию взглянули в холодные глаза собственной смерти, теперь судорожно пытались оправиться от пережитого потрясения и хоть как-то наладить нормальную работу систем полуразрушенного корабля. Офицеры и рядовые космоморяки, словно потревоженный рой разгневанных пчел, лихорадочно метались по многочисленным отсекам и палубам дредноута, торопясь в первую очередь потушить возникшие возгорания. Техники и инженеры из последних сил пытались восстановить поврежденное взрывом оборудование, спасти хотя бы часть бортовых систем управления. Групки флагмана, едва освещенные тусклым аварийным светом, заволоченный едким дымом, контр-адмирал Горацио Дисенне, с трудом сдерживая охватившую его нервную дрожь, собрал остатки самообладания в кулак и решительно поднялся из командирского кресла, цепляясь руками за подлокотники. Его некогда щегольской мундир был безнадежно изодран и испачкан, аккуратная прическа растрепалась, усики торчали, как у испуганного таракана. Голова командующего раскалывалась от чудовищной боли, а в ушах все еще стоял оглушительный непрерывный звон. Портативная аптечка, мигнув парой подбадривающих огоньков, вовремя щелкнула несколькими уколами прямо сквозь плотную ткань мундира, впрыскивая в организм десенны коктейль из стимуляторов и обезболивающих. Жизненно важные медикаменты, разносимые по венам бешеным током крови, постепенно приводили сознание и физическое состояние командующего в относительный порядок, не позволяя ему окончательно слететь с катушек от пережитого. На негнущихся ногах, пошатываясь словно пьяный, Городцов приблизился к сияющей в полумраке рубке тактической карте. Несколько секунд контр прищурив оспаленные глаза, с обреченным видом вглядывался в мерцающие отметки кораблей, то и дело быстро моргая, чтобы прогнать застилающую взор пелену подступающих слез отчаяния. Страшная правда — явленная равнодушной программой, жгла не хуже раскаленного клейма. «Твою же мать, Дастин!» Глухо, почти шепотом произнес Дисенна, обращаясь к старшему помощнику, застывшему рядом. Голос Горацио дрогнул, в нем явственно сказила обреченность смертельно раненого зверя. Казалось, из некогда самоуверенного и решительного адмирала, чья-то безжалостная длань в одночасье выкачала всю живительную энергию Оставив лишь бледную тень былого величия. Сколько, сколько наших кораблей поглотил этот кошмар? Дастин, мрачный, как и его командир, сокрушенно покачал сидящей головой, мельком глянув на экран. По предварительным и неполным данным, поступившим от операторов, сэр, с замялся, мы не досчитались, как минимум, одиннадцати боевых вымпелов дивизии. Связь с ними утеряна. А уцелевшие внешние камеры и оптические датчики. Показывают чудовищные разрушения корпусов. Фактически, от несчастных кораблей остались лишь бесформенные груды металла и брони. Речь идет о двух наших тяжелых ударных крейсерах, включая Ямато, и девяти фрегатах охранения. Еще примерно столько же пилов получили серьезные повреждения обшивки, орудийных башен и силовых установок. У всех уцелевших полностью уничтожены генераторы щитов. Без них боевая ценность наших кораблей стремится к нулю. «На фрегатах кто-нибудь выжил?» «Вполне вероятно, что часть экипажей уцелела в изолированных отсеках», ответил Старпом. «Но если не оказать им немедленную помощь и эвакуацию, люди долго не протянут в этих разгерметизированных консервных банках, адмирал». Дюссенну усилием воли сдержал рвущийся из самых глубин груди в отчаяния. Эти страшные, леденящие кровь в жилах цифры однозначно означали, что его любимое детище — Элитная «Джерси Блюз», слава и гордость первого ударного космофлота Республики, практически в одночасье перестала существовать. Почти половина некогда могучей и несокрушимой дивизии сейчас представляла собой бесформенное месиво искореженного металла в перемешку с обугленной плотью, дрейфующая в равнодушной космической мгле. От осознания чудовищного масштаба катастрофы контур-адмиралу стало дурно. Впрочем, столь скверное самочувствие вполне могло быть следствием жуткого удара о переборку, полученного Горацио в момент, когда чудовищная кинетическая волна от взрыва топливных цистерн буквально отшвырнула Йову прочих терминала, словно щепку в бушующем океане. «Дастин, срочно высылай все уцелевшие спасательные команды к пострадавшим кораблям», — хрипло приказал десанна. Ноги контр подкашивались, но он усилием воли заставил себя стоять прямо. Задействуй все свободные, способные держаться в вакууме Лоханки. Вытаскивайте экипажи из этого ада, каждый боец на счету. Как в полусне, город десенна наблюдал на обзорных экранах лихорадочную суету спасательных модулей и челноков, кружащих подобно потревоженным пчелам, вокруг сюрреалистичных островов остовов, искалеченных крейсеров и фрегатов американской дивизии. С уцелевших бортов флагмана и менее пострадавших дредноутов то и дело стартовали все новые челноки, устремляясь к распотрошенным судам. Туда, среди хаоса из рваного металла и огня, остатки команды с последних сил отчаянно цеплялись за жизнь в попытках спастись. На Йови и авианосцах, которые, на счастье, десанны уцелели, в наспех развернутых прямо в стыковочных ангарах временных госпиталях, сбивались с ног немногочисленные медики и роботы-санитары, пытаясь оказать хоть какую-то помощь, прибывающим пострадавшим. «Старина! А что там с нашими танкерами?» — вяло поинтересовался Дисенна, бессильно сгорбившись в командирском кресле. «Хотя бы парочка наливников уцелела в этом аду? Ведь хоть что-то обязано было уцелеть, черт подери!» Старший помощник отрицательно покачал головой и с горечью выдохнул. «К сожалению, нет, сэр. Все произошло слишком быстро. Взрыв накрыл собой всю площадь целиком и полностью». Ни одному из пристыковавшихся к терминалу танкеров не хватило времени, чтобы отстаковаться и убраться подальше. Их собственные переполненные резервуары с горючим лишь усилили детонацию, сыграв роль своеобразного катализатора. В результате все без исключения топливозаправщики уничтожены. В лучшем случае от них остались жалкие ошметки дрейфующего металлолома, вроде вот этого. Дастин ткнул пальцем в один из вспомогательных мониторов где крутилась объемная проекция чудовищно изуродованного, оплавленного острова, в котором лишь с большим трудом можно было опознать танкер. Теперь кусок металла лениво кувыркался в темноте космоса, медленно вращаясь вокруг своей оси в окружении мелких обломков, словно в некоем чудовищном танце смерти. И ведь этому, считай, еще повезло в общем раскладе. Мрачно хмыкнул старпом, невесело качая головой. Большинство его собратьев попросту расщепило на атомы чудовищным выбросом энергии и разметало по округе. Дюсенна обреченно прикрыл глаза, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Пропали не только люди и техника, но и стратегически важный груз, ради которого, собственно, и затевалась вся эта компания. Впрочем, к черту Энтари, это не так важно. Топливо, если постараться, можно отыскать и в Екатеринославской, да и в Тавриде. А вот как восполнить громадные потери в дивизии? Похоже, Джерси Блюз больше не существует, как эффективная оперативная единица, — обреченно констатировал адмирал, тяжело оседая в кресло. Казалось, из его тела одним махом выпустили весь воздух, оставив бледную тень вместо еще недавно лучащегося самодовольством лица. Ни кораблей, ни топлива, ни людей. Это полный крах, Дастин. Крах всем моим начинаниям. — Не все так уж беспросветно, сэр, — попытался успокоить своего командующего старпом. — У нас ведь еще остается авангард из шестнадцати тяжелых и средних кораблей. Они не пострадали при взрыве и сохраняют полную боеспособность. Джерси жива. Вон, посмотрите. Дюссена отрешенно посмотрел на голографическую карту сектора. Там ярко светились синие ромбы, бросившиеся в догонку отступающей русской эскадры, и скрывающиеся сейчас за голубоватым геоидом Никополя-9. В это время авангард американской дивизии, увлечённой азартом погони и предвкушением скорой победы, решился на дерзкий и опасный маневр. 16 боевых дредноутов, обладающих чудовищной огневой мощью и многослойной броней, должны были пройти по касательной траектории через самые верхние слои плотной атмосферы Никополя-9. Это отчаянная попытка срезать путь и сократить расстояние до ускользающей добычи, была сопряжена с немалым риском, но янки готовы были пойти во банк Грозные космические левиафаны ринулись вперед, словно стая голодных коршунов, учуявших запах крови. Линкоры и крейсера вспороли разреженные облака планеты, оставляя за собой длинные огненные шлейфы раскаленной плазмы. Казалось, будто сами небеса плали, протестуя против вторжения незваных гостей. На бронированной обшивке кораблей в всполохи пламени, остальные корпуса раскалились до бела от чудовищного перегрева. Этот рискованный трюк стоил экипажам кораблей немалых усилий и запредельной концентрации. В рубках на пультах то и дело взвывали аварийные сирены, предупреждая о растущих перегрузках. Однако все получилось. Опытным штурманам американских кораблей удалось идеально проложить курс И безукоризненно исполнить головокружительный маневр, срезав маршрут по самой кромке планетарного диска. Никопаль 9 стремительно остался позади, а впереди замаячила вожделенная цель русские крейсеры и линейные корабли, петлявшие и маневрирующие в попытке оторваться от погони. Теперь, после удачного рывка американцев, их корабли были как на ладони. На флагмане авангарда, тяжелом крейсере Ганалулу, возглавляющим погоню, царило радостное возбуждение в перемешку с охотничьим азартом, столь свойственным загонщиком, настигшим и окружившим свою жертву. Офицеры и операторы на боевых постах то и дело обменивались торжествующими улыбками и возбужденно переговаривались, не сводя глаз с тактических экранов. Там на радарах и сканерах ярко светились многочисленные зеленые отметки. Русская эскадра в панике улепетывала прочь, пытаясь отчаянно маневрировать и ставить помехи, дабы хоть немного затруднить американским канонирам пристрелку и наведение на цель. Но все было тщетно. Теперь, без защиты планеты и орбитальных конструкций, что помогали им все это время выживать, эти жалкие трепыхания больше напоминали конвульсии умирающего, нежели осмысленные действия. Командор Кайто, поджарый криптояпонец с резкими, будто высеченными из камня чертами лица, Сидел в командирском кресле, сцепив руки в замок, и презрительно скривив тонкие губы в злородной ухмылке, лениво переговаривался с командирами соседних крейсеров и линкоров «Авангарда» по закрытому видеоканалу. Судя по отрывкам доносившихся реплик, он и его сослуживцы в предвкушении потирали руки, безмерно довольные собой и прекрасно понимающие. «Теперь-то уж точно русским не уйти от расплаты, их участь предрешена». Порой Кайто издавал громкие раскатистые смешки, от которых вздрагивали офицеры на мостике, уж больно зловеще и безжалостно звучали эти выпыльские эмоции на фоне тишины рубки. Но внезапно командир ганалулу отвлек от приятной беседы взволнованный голос одного из операторов сканирующих систем. Молодой инсин, сидевший перед мониторами, резко вскинул голову и обратился к Кайто. Простите, что вмешиваюсь, командор. Вы уже видели, что творится сейчас на главном тактическом дисплее в режиме реального времени? Похоже, русские снова выкидывают какой-то очередной невообразимо безумный фортель. Нет, вы только гляньте на то, что они делают. С крайне недовольным видом, командор резко развернулся к своему персональному голому монитору, зло стрельнув глазами в сторону меру разговорчивого оператора, что смело отвлекать его от разговора с друзьями. Однако стоило кайта перевести взгляд на экран, как его лицо сперва вытянулось от удивления, а затем на нем проступила целая гамма противоречивых эмоций, от недоумения и глухого раздражения до победной ухмылки. Американский авангард, состоящий из 16 вымпелов, по-прежнему шел, выстроившись в фалангу, тут все без изменений. А вот русские вели себя крайне странно. Вместо того, чтобы улепетывать со всех ног, выжимая из силовых установок все, что только можно было, эти странные раски почему-то неожиданно начали притормаживать, а затем и вовсе остановились. Мало того, объятые то ли безумием, то ли отчаянной решимостью обреченных, они вдруг дружно начали разворачиваться носами в обратную сторону, прямиком навстречу американским кораблям. «Нет, вы это видели, а? Что еще за чертовщина?» — пробормотал Кайто, аж привстав в кресле. «Да они там у себя в императорском космофлоте никак все дружно спятили или какие-нибудь запрещенные аппараты принимают?» Повисла напряженная пауза. Кайто нервно забарабанил пальцами по пульту, лихорадочно обдумывая увиденное. «Ну ладно, допустим, какой-нибудь взорвавшийся одиночка, ополумевший капитан с одного крейсера, и мог бы с перепугу или от отчаяния отважиться на подобную безумную авантюру». Ожесточенно почесав бритый затылок, произнес командор. Чисто гипотетически, один псих, решивший красиво уйти в небытие, еще способен выкинуть такой идиотский финт. Но тут-то вы только посмотрите. Похоже, весь состав русской эскадры дружно, единодушно и добровольно решил, так сказать, попрощаться с бренным миром и сделать это по-быстрому. В центральной рубке американского крейсера воцарилась гробовая тишина, В которой слышалось лишь торопливое попискивание переговаривающихся между собой компьютеров. Операторы, сбитые с толку, лишь ошалело переглядывались между собой, докрутили пальцами у висков, всем своим видом красноречиво демонстрируя крайнюю степень удивления. Подобное поведение противника определенно было за гранью здравого смысла. Израненные, потрепанные в бою русские корабли, будто предавшись коллективному помешательству, сначала остановились затем развернулись и начали спешно смыкать боевые порядки, формируя нечто вроде оборонительного каре. При этом их линкоры и крейсера отчаянно жались друг к другу бортами, силясь хоть как-то прикрыть друг друга остатками своих жалких, практически обнуленных, но все же пока действующих энергетических щитов. Что ж, знаете, коллеги, пожалуй, в этом безрассудстве есть своя извращенная самурайская логика, Наконец ослабился Кайто, немного поразмыслив над увиденным и придя к определенным выводам. Мрачное удовлетворение и даже легкое разочарование читалось в прищуре его глаз. «По всей видимости, наши визавей наконец-то осознали всю тщетность и безнадежность своего нынешнего плачевного положения и что бежать им некуда», — снисходительно пояснил он притихшим подчиненным, щелкнув пальцами. Видимо, поняли, что в любом случае обречены на полный разгром, ибо рано или поздно залпы наших палубных батарей уничтожат и выведут из строя их силовые установки, полностью обездвижив и лишив возможности к бегцу. Вот ребята и решили покончить с этим делом побыстрее, красиво хлопнуть дверью напоследок, совершив этот самый разворот. Типичное жесточение и попытка хоть как-то сохранить остатки былой чести и достоинства — Командор громко расхохотался скрипучим лающим смехом и вновь повернулся к своим приунывшим офицерам. В глазах его окровенно полыхал огонь предвкушения скорой расправы. «Что ж, раз уж наши дорогие русские друзья столь великодушно, по доброте душевной, избавили нас от необходимости гоняться за ними по всему сектору, грех не принять с распростертыми объятиями всей бесцены истинно царский подарок судьбы», — провозгласил Кайто, — победоносно вскидывая подбородок. «Боевая тревога! Расчетом слушать мою команду! Приготовиться к залпу! Посмотрим, сколько они продержатся после наших подарочков!» В этот самый миг, когда командор Кайто, преисполненный самодовольство и предвкушение легкой победы, уже отдавал своим подчиненным грозные команды к началу расправы над обреченными русскими кораблями, случилось нечто из ряда вон выходящее. Молодой оператор сканирующих систем Тот самый въедливый паренек, и до этого не раз привлекавший внимание своего командира к нестыковкам в поведении противника, вновь резко вскинул голову, оторвавшись от мерцающих индикаторами культов. Его веснушчистое лицо приобрело землистый оттенок, а в широко распахнутых глазах плескалась неподдельная растерянность пополам с ужасом. «К «Командер Кайто, сэр», — неуверенно промямлил Энсин, вжимая голову в плечи, словно ожидая немедленной вспышки гнева со стороны вышестоящего начальства. Тут... тут какая-то жуткая необъяснимая ерунда творится у нас за спиной, глубоко в тылу нашего построения. Система засекла множественные пуски неопознанных объектов. Умоляю, взгляните сами на экраны, пока не поздно. Криптояпонец, на лице которого за долю секунды отразилась целая гамма противоречивых чувств от брезгливого недоумения До ледяной ярости, резко обернулся всем корпусом и впился немигающим взглядом в голографические проекции тактических дисплеев, заполнившие собой всю переднюю стену рубки. То, что он увидел на трехмерных схемах космического пространства, заставило его покрыться холодным потом, мгновенно позабыв о самоуверенной браваде. Со стороны никополя 9, оставшейся за кормой стремительно несущегося вперед американского авангарда, Сейчас разворачивалась воистину чудовищная, апокалиптическая картина. Казалось, будто планета ощетинилась сотнями огненных игл, яростно извергая в безмолвный космос новые и новые группы ярко-алых росчерков. Эта завораживающая своими масштабами иллюминация, более всего напоминающая фейерверк невообразимой мощи, на самом деле являла собой не что иное, как массированный залп гиперзвуковых ракет, Стартующих из укрытых до поры стартовых комплексов русских. Словно гигантские огненные стрелы, выпущенные из исполинского лука разгневанным богом войны, гиперракеты на немыслимых скоростях неслись догонку ничего не подозревающим кораблям американского авангарда. Объятые пламенем плазменных двигателей, начиненные мощнейшей боевой частью снаряды, стремительно нагоняли тяжелые кресера и линейные корабли-янки. С каждой секундой. Расстояние между ракетами и их потенциальными жертвами неумолимо сокращалось, ибо авангард Хайто, увлеченный безрассудным преследованием обреченной русской эскадры, даже и не думал озираться на оставленную позади планету. Едва только первые алые метки вражеских гиперзвуковых посланцев смерти побежали по экранам сканеров, центральная рубка флагмана Ганалулу взорвалась криками боевой тревоги в перемешку с отборной руганью. Подчиненные командоры Кайто, сообразившие, наконец, всю чудовищность своего положения, заметались межпультов и терминалов в безотчетной попытке хоть как-то исправить ситуацию. В какофонию человеческих голосов и попискивания компьютеров с шипением вклинились помехи и обрывки панических переговоров экипажей и других кораблей «Авангарда», на которых точно так же воцарились ужас и смятение. Самое страшное заключалось в том, что преследование русских вынудило американскую эскадру развернуться к Никополю-9 кормой. А ведь именно корма дноута, в отличие от напичкиного орудийными батареями носа и бортов, практически была лишена серьезной защиты. Как правило, на крейсере корму защищали две зенитные батареи, на линкорах случалось что четыре, и то не всегда. Соответственно, две три скорострельные зенитки, прикрывающие тылы линкоров и крейсеров «Янки», никак не могли помешать нашим ракетам. Осознав весь ужас своего незавидного положения, американские командоры, только что рвавшиеся в бой со слепой яростью гончих разом растеряли свой боевой запал. Вместо чеканных команд и грозных приказов по эфиру заметались панические крики, сбивчивые проклятия, в перемешку с бессвязными обрывками фраз. «Даже видавшие виды ветераны» чьи лица избороздили глубокие морщины прошедших сражений, сейчас белели от охватившего их экзистенциального, животного ужаса. Ведь нет ничего страшнее, чем осознавать свою полную беспомощность и неотвратимость грядущей погибели, глядя ей прямо в глаза. «Твою уж мать! Активируйте маневровые двигатели! Немедленно!» Истошно завопил Кайто, скакивая с кресла и хватаясь за голову. Пальцы его судорожно впились в волосы, Друзья, вырвать их с корнем. Немедленный разворот вправо на восемьдесят градусов. Всем кораблям авангарда маневр уклонения. Переведя полубезумный взгляд на застывшего связиста, командор рявкнул, что было мочи. Идиот, не сиди столбом. Быстро ретранслируй мой приказ по всем кораблям, на всех частотах. Русские заманили нас, как детей, в ловушку. Договорить командор не успел. В следующее мгновение ракеты обрушились на первые корабли американцев, буквально разрывая некогда могучие дредноуты в клочья. Титанические взрывы боеголовок озаряли космическую тьму ослепительными вспышками чистейшего всепоглощающего света. Один за другим американские крейсера и линкоры, не успев завершить разворот, скрывались из глаз и сканеров о взрывах. Никакие щиты, никакая броня, даже самая толстая и многослойная, не могла сдержать чудовищную силу и многочисленность ударов. Флагманский Ганалулу, получивший сразу с полдюжины попаданий в правый бок, сначала вроде как выдержал первый залп, но следующая волна ракет туда же, в уже полуразрушенные бортовые отсеки, довершила начатое. Вспыхнул нестерпимо ярким светом детонации силуэт могучего крейсера, возглавлявшего авангард Джерси Блюз, попросту растаял, испарился без следа в урагане огня. Центральную рубку охватило невыносимое, слепящее глаза пламя. Палуба ходила ходуном под ногами обреченных офицеров. Переборки плавились и текли будто восковые, а вой сирен и скрежет рвущегося металла сливались в чудовищную симфонию смерти. Я слышал, что русские очень щедрые, и кажется, они опередили нас с подарками. Последнее, что успел сказать командир Кайту, перед тем, как испариться. В следующий миг тысячи тонн сверхпрочной брони и керамики, составлявших еще недавно неприбиваемый корпус тяжелого крейсера ганалулу с чудовищным грохотом взорвались, разметав по космосу бесчисленные осколки расплавленного металла, похожие на капли огненной крови из растерзанной груди издыхающего левиафана. Русские ракеты, целая группа сверхтяжелых сарматов, на полной скорости врезались в злосчастный крейсер, мгновенно превращая его в ослепительный пульсар. Командор Сато Кайто, гордый самурай и верный слуга на службе Американской Сенатской Республики, даже не успел осознать весь ужас и непоправимость случившегося, когда его физическая оболочка обратилась в ничто, став неотъемлемой частью космического пространства. Флагман Янки, вместе со всем своим экипажем и грандиозными амбициями находившегося на борту командования, был стерт с лица космоса за считанные секунды. Такая же незавидная участь постигла и большинство остальных кораблей «Авангарда», еще недавно рвавшихся вперед с безрассудной удалью. крейцера практически все перестали существовать, обратившись в космическую пыль под ливнем безжалостных ударов наших сарматов. Линкоры, обладавшие двойным слоем немедийской брони, кроме одного-двух, которым не посчастливилось принять на себя больше дюжины ракет, сумели выжить в этом апокалипсисе. Однако судьба их от этого менее незавидной не стала».